Глава «Ну а как разлом стал расширяться, и крайние хижины проваливаться, так мы и принялись за сборы», — вещает свою историю великого переселения Гох. «Благо он с утра одного дня до утра другого. Никто не пострадал, даже утварь полезную все сохранили. Собрали все в тюки, что-то накидали в наспех сколоченные телеги и пошли». «Хотка двигались! Особых препятствий и опасностей не встречали! Вам благодарность за то огромная! Очистили нам дорогу!» На последних словах староста гоблинов совершает низкий поклон в нашу сторону. По племени пробегают одобрительные возгласы, среди них иногда можно различить отдельные реплики. «Настоящие герои не бросили нас в беде не оставили!» «Выполняют свое обещание до сих пор! Видели? Все поле в трупах мерзких тварей!» «Безопасную дорогу для нас прокладывают!» Другие на их месте после получения награды сразу бы и думать перестали о выполнении взятых обязательств. Да ты что, среди них благородный, Яна лысый ты тупой? Низко для благородного нарушать свое слово. К тому же он паладин. Кто паладин? Яну лысый ты тупой. Яно лысый ты тупой? Да, яно лысый ты тупой. Ох ты ж, вот дела. Яно-лысый ты тупой, еще и паладин. Эй, вы там! Что вы говорили о Яне? Покрасневший рыцарь света стискивает зубы и старается ни на кого не смотреть. Профессор пытается сдержать улыбку, но мимика лицевых мышц его выдает. Я напрыскает в ладошку и отворачивается от своего мужчины. Князь смерти откровенно ржет. Друмгор ничего не понимает и вопросительно смотрит на меня, мол, расскажи, что происходит. Дождь уже закончился. Все племя отдыхает от длинного перехода и сушит одежду. Мы сидим вокруг костра, сокращаем съестные запасы щедрых гоблинов. А вокруг лысый ты тупой, лысый ты тупой, лысый ты тупой, лысый ты тупой. А, не обращай внимания. Отмахиваясь, говорю орку. Сэр, Ян благородный, и он не любит известность. Всегда скромничает и принижает свои заслуги». «Это так!» — подтверждают мои слова Грыхп, кузнец и брат Гуха, сидящий рядом с нами. «Странный ты орк!» — задумчиво обращается к Дромгору шаман племени Гругр. «Орки обычно презирают альфийские штучки!» Он указывает на арбалеты нашего клыкастого друга. «И любое метательное оружие, кроме копий и топоров». Орк, смущаясь, прячет руки со своим оружием себе за спину и отвечает. «Ну так это... Ничего другого подходящего не нашлось. Приходится воевать тем, что есть». «Уважаемый Гух!» — наконец решает заговорить Ян. «Мы не до конца выполнили условия задания, мы лишь выяснили причину пропажи ваших соплеменников, отправленных в эту сторону отселения, но у нас еще не получилось ее решить». «И что было причиной?» — интересуется староста поселения гоблинов. «Это были маленькие человечки, больше похожие на подростков, вот только ноги уж больно волосаты». Начинают объяснять паладин, а затем переводит на меня взгляд. «Макс, расскажи о них и о тех событиях, что произошли, когда ты погнался за наглой парочкой коротышек. Тебе больше подробностей известно». «Я рассказал. Оказывается, Гуг знает этот народец. Это хоббиты». Ян тут же выдает не своим голосом. «Гадкие хоббицы. Гоблины тут же подхватывают понравившееся им новое выражение, а теперь их называют только так — хоббиты. Разумная раса, представители которой светлым эльфам в рот заглядывают, выполняют все по их указке, считают ушастых высшей расой, чуть ли не божественной. А те всячески стараются поддерживать такую репутацию, но и не забывают иногда подкидывать коротышкам объедки с барского стола. Правители хоббитов за тысячелетия нахождения под протекторатом эльфов разучились самостоятельно принимать решения, а может никогда и не умели. А боготворенная раса светлоликих всегда подсказывала, с кем нужно дружить, с кем воевать, да и в какую сторону развивать государство. Может, потому они легко стали выполнять распоряжения Зверьбабы, придуманное мной альтернативное имя для Шиссы, гоблины тоже оценили. А может, просто испугались ее? Кто бы не испугался, если на твоих глазах соплеменников распыляют высокотехнологичным оружием войны, что могут становиться невидимыми». Несмотря на выборы не той стороны и на несносный характер, если найти с хоббитами общий язык, они оказываются неплохими ребятами, а еще коротышки непревзойденные механики, за что ценимы эльфами. Воевать хоббиты не любят. Если случается боевое столкновение, в гущу схватки не лезут, предпочитают дальние атаки и полагаясь на свои механические приблуды. Из-за пропавших соплеменников, что были вывезены странным транспортом, Гух не особо расстраивается. Оказывается, на разведку в эту сторону отправляли неугодных, бунтарей и тунеянцев, бесполезных для общества гоблинов. Мол, работать надо, как никогда, выживать, а не лясы точить и подбивать на саботаж работ остальных жителей. Пропали, да и хрыгар с ними». А вот, когда неугодные перевелись, а результата разведки не последовало, староста огорчился. Хороших и полезных для общества гоблинов он на разведку отправлять не хотел. Но тут появились мы, и в его душе разгорелась надежда на светлое будущее. Про расу Цасши, который принадлежит Шисса, Гук совершенно ничего не знает. Первый раз такое название слышит. Даже описание Звербабы не напомнило ему никого. «Очень жаль. Думал, может, он сможет хоть немного просветить нас о наших основных врагах. Отдохнувшие и наевшиеся, мы дружной толпой идем искать новую жилплощадь для гоблинов. Заодно собираемся зайти в гости к хоббитам и вломить им по самой неболой, все равно по пути. Да и по косвенным признакам, замеченным Дромгором, их селение уже недалеко». Сам я иду впереди остальных, вместе с сорком и группой гоблинов-разведчиков. В данный момент меня занимают мысли о несправедливости. Я, конечно, рад за профессора и за его неожиданное приобретение, но я, значит, принимал все удары на грудь, больше всех страдал, и что в итоге получил? Сообщение, из-за которого теперь думаю, что система меня жестко обманула. Где-то о чем там описано, облом какой-то. Вон даже Тур идет и радуется. У него появилась заканчивающаяся вкусняшка. Один из кусков кожи, из которого состоял один из пузырей, гнезд кровавых ястребов, не пережевывается. Мой питомец его все жует и жует, а он цел. В глазах Тура неподдельный восторг. Одно я понял наверняка. Справедливости нет. Особенно после вот этого сообщения». Родовая связь со стихией активирована. Родовая предрасположенность к магии – воздух. Особое родство с типом воздействия – молния. Вы сливаетесь со стихией, вы ее чувствуете, вы ей управляете. Вы стремительны и непредсказуемы, как ветер. Молнии живут в вас. Вы сами – молния. Вы разрушительны и молниеносны. Эффективность заклинаний магии воздуха, как и воздействие на элемент, напрямую возрастают. Расход маны снижается. Оно выскочило в тот момент, когда мини-босс крака «Заряженная мерзость» горел, и по моему телу непрерывно били нескончаемые электрические разряды. Я в той ситуации это сообщение даже не заметил. Какое там нахрен сообщение? С ума бы не сойти. А вот сейчас иду и перечитываю его в который раз. Моя бедная тушка страдала? Страдала. Бонус положен. Положен. Просто обязан быть. И как бы есть, есть сообщение об этом. А лезу в интерфейс, есть его описание в списке всего того, что имею. А где возможность по факту мать ее? Где молния? Иду и, как дурак, пытаюсь ее вызвать, мысленно и всем телом напрягаясь. Да так, что искажаются гримасы на лице. Благо, никто не видит, так как двигаюсь впереди всех. Взмах, руки в сторону, импровизированной цели и даже крик. Молния не помогают. Как только не пробовал вызвать хоть малейший разряд, не получается. Да как так-то? Бочки катить на систему не решаясь. А так хочется выкрикнуть, задрав голову в небо. Система тварь! Где мои положенные и честно заслуженные молнии, сука? Что за беспредел? Но такие действия чреваты последствиями. Проверено на своем опыте. Короче, не упоминай систему в суе. От выводящих меня из нормального душевного равновесия мыслей отвлекает пробегающая невдалеке смерть машина, преследующий полевую мышь четвертого уровня. Видок у него тот еще. Ян обзывает его костяным оленем, а Дромгор с завистью на него посматривает». Князь смерти все-таки нацепил на своего питомца олени рога. Двигается петь теперь шустрее. Скорость – один из бонусов отношения этого странного головного убора. А еще он добавляет силу и способность разгон, позволяющую с разбегу наносить двойной, а то и тройной урон. Все зависит от многих факторов. Но вид питомца-некроманта примечателен еще и тем, что на его рогах, как на жердочке, сидит пет-профессора под именем Су-4. Это птенец кровавого ястреба нулевого уровня с рангом очень редкий. Нашелся под ошметками шкуры кож одного из гнезд пузырей. Наш алхимик-взрывник, когда его увидел, сразу загорелся желанием приручить улетающее создание. Мужчина так умоляюще смотрел на всех, что никто не решился ему отказать. А мне в тот момент и подавно было все равно. С одной стороны, я чувствовал себя хреново после пережитого. С другой, читал сообщения от системы и предвкушал, как начну кидать молнии направо и налево. Ага, наивный чукотский юноша» что за чукотский? Это какой такой? Да хрен знает». Какие только слова и выражения память порой не подкидывает. «Взять того же имя у питомца, Су-4, что это?» Сам профессор объяснить не смог, назвал «панаитию». Сказал, что имя связано с войной, полетами, и обладатель имени должен быть стремителен, а также соответствовать тем целям, которые хочет возложить на него алхимик-взрывник. На вопрос, что за цели такие, профессор загадочно улыбнулся и ответил «Увидите». И вот на смерть машину возложена очень важная миссия – добыча мяса. Что Су-4, что Тур не в состоянии сами добывать пропитание, а прожорливы они чрезвычайно. Теперь рогатый костяной уродец, как колень, носится за мелкими зверушками. Приближаемся к небольшому взгорку, поросшему редколесьем. Если среди деревьев и кустов кто-то прятался, то давно уже сбежал, еще бы, такая огромная и шумящая толпа. В самом начале пути я попытался уговорить зеленых соблюдать тишину. Да куда там. Если впереди затаился злобный мутант, то он уже троп. Против такого количества разумных не повоюешь. Тем более гоблины сами жаждут встречи с измененными. Они набрасываются на твари, как безумевшие от голода звери. Я был свидетелем таких сцен. Уж очень понравилось им мясо химерных выродков. «Урр!» — раздается зади голос Тора. В нем сквозит обида и досада, оборачиваясь. Мой питомец почти в самом конце колонны, стоит на одном месте, опустив голову и не двигается. Толпа гоблинов обтекает его со всех сторон и не дает мне рассмотреть, что там происходит. Показываю гоблинам разведчикам знаком, что ненадолго отлучаюсь. Пробираюсь через встречный поток, когда подхожу к туру, тот стоит в одиночестве. Все гоблины уже утопали вперед. «Что там у тебя, братишка?» «Спрашиваю боевого товарища». «Ур!» Сквозившая в голосе печаль была мне ответом. Осматриваю место остановки питомца. Хех, лакомство. Вернее, шкура, которая все никак не может проживать тур, зацепилась одним краем за торчащий из земли сок. Пет дергает свою жвачку. На себя сук не отпускает. Подхожу. Это, оказывается, не сук, а обрубок толстого корня, уходящего глубоко под землю. «Ну, правильно, он пружинит и не ломается, энергии дернуть сильней у Тура нет, бедняга, а взгляд у него жалостливый-жалостливый. Я отцепляю от корня край шкуры и уворачиваюсь от взмаха огромного языка, попытки питомца меня отблагодарить». «Хоббитцы! Вон их поселения! Гадкие хоббицы! До меня доносятся множественные крики взобравшихся на пригорок гоблинов. Вот мы и пришли к нашей цели. Только зачем так орать? Осмотрели бы все по-тихому, обсудили тактику. Ли хоббитов так мало, что их за угрозу не принимают. Пойдем, Тур, глянем на поселение коротышек. Ур!